Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала, но поэт, заметьте ее поведение, сказал бы «Саморно не кедункуе». Бурмин был в самом деле